Эпилог. Вода вокруг двигалась, её было много. С одной стороны она поднималась по поверхности вверх, а с другой стороны опускалась вниз. И при этом всё равно как будто стояла на месте. Здесь, в самом сердце волны, время текло совсем по-другому. Оно замедлилось, ощущения обострились, как будто он проходил через портал между мирами. Акиан был сейчас одним целым с Даниэлом. Энергия волны, закручивающейся вокруг, передавалась ему, и он чувствовал себя её продолжением. Толща воды мощной стеной ограждала от окружающего мира его воспоминания вырывали из реальности. Он уже был здесь. Он проходил по этой трубе. Дан её сразу узнал, как только вошёл в волну. Все было то же, включая диаметр самой трубы и цвет воды. Другими были чувства. Тогда Даниэл чувствовал лишь пустоту, и свет, которому он несся по тоннелю пайплайна, казался мертвенно-бледным, неживым. Может, потому что там его никто не ждал? Сейчас выход из трубы сиял и искрился, а на берегу Даниэла ждала семья. Жена, сын. Они продолжали общаться в сети, и Эдан прикладывал все усилия, чтобы не ревновать, или хотя бы не проявлять ревности слишком явно. Правда, польза от Макаева всё же была. Он подарил молодожонам Лей цветочные ажирелии из белой плюмерии, местных экзотических цветов. Утверждал, что ажирелии сплетены им собственноручно, а значит жить теперь молодым вместе до последнего вздоха. И хвастался, что у него лёгкая рука. С учётом того, что сам Макайо ходил в бабылях и прижил от разных женщин троих детей, Даниэль довольно скептически относился к его заявлениям. Особенно когда эта гавайская версия уверенно пускалась в рассуждения о семейной лодке и тихой гавани. Зато после церемонии Макайо там же на пляже играл им на укулеле. Данка с детьми танцевали на песке, а Даниэль любовался своей семьёй. И не верил, что всё это происходит с ним и еву. На церемонии Настя была цветочной девочкой, но она так разволновалась, что уронила корзинку с лепестками и расплакалась. Дан никак не мог научиться адекватно реагировать на дочкины слёзы. Он готов был на всё, лишь бы его маленькая хрупкая девочка перестала плакать. Так и сейчас они вместе с Никитой собрали все лепестки. Но девочка всё равно продолжала обиженно хлюпать, пока Данка не надела ей свою фату. Настя сразу вытерла глазки и успокоилась. А Даниэл смотрел на жену и в тысячный раз поражался её умению находить правильный подход не только к своим детям, а и к взрослым тоже. Сам Дан признавал, что пока в воспитании Насти и Никиты толку от него было немного. Он чудовищно баловал детей, не мог отказать ни в чём. И если с сыном у него срабатывали хоть какие-то установки, то дочке стоило лишь хлопнуть глазками, как ее отец превращался в полностью управляемую субстанцию. К счастью, Никитка с младенчества отличался серьезным нравом и рассудительностью. Даниэл без особых усилий завоевал авторитет у сына, а вот с дочерью неожиданно начались проблемы. Как только Дан с Данкой вернулись из прошлой поездки на Гавайи, Она с детьми сразу переехала в его квартиру. Слишком тяжело обоим давались часы, проведённые друг без друга. В первый же вечер Настя заявила, что спать в зале с братом отказывается и что спать она будет только с папой. Теперь она ревновала к Даниэло Данку, Никиту и даже Олю. Он не мог ни обнять, ни поцеловать Дану, чтобы не вызвать поток горьких слёз. Ни какие увещевания над дочкой не действовали. Так что Данка с Никитой спали в спальне, а Дан с дочкой в гостиной на диване. Это стало настоящей проблемой. Оля предложила сводить ребёнка к детскому психологу, а Верен тоже попытался дать несколько советов, но Данна только отмахнулась. Костя, если бы у тебя была дочь, ты бы спал возле её кроватки на коврике, так что даже слушать тебя не хочу. Неожиданно помог Батрас, когда Дан поделился со своим ком проблемой. Тот рассказал, что у них с Ниной была похожая история. Дочь рыдала несколько часов, когда выяснила, что не может выйти замуж за папу. А потом просто не подпускала к нему Алану. Знаю, что нам бы могло. Мы купили ей новую кровать. Она захотела с балдахином, как у принцессы. Первое время она там сутками сидела. Мы её даже не видели. Тебе срочно надо другое жильё. Сделай ей девчачью комнату. И она сама не захочет из неё выходить, посоветовал Батрас. Даниэль послушал опытного отца двух девочек и снял четырёхкомнатную квартиру в том же доме. Теперь у всех были отдельные спальни. Вместе с детьми выбрали кровати. Никити в виде гоночной машины, а Насте захотелась карету для Золушки. Как и предсказывал Батрас, Настие и думать забыла о своих капризах. Быстро помирилась с братом и выбиралась из своей кареты только чтобы поесть и погулять. Помимо благодарности, Даниал тебе испытывал перед семьёй сестры нечто схожее с благоговением. Алана была беременна третьим ребёнком и по предварительным данным мальчиком. Никто так не ждал этого парня, как Дан. Ведь если у отца появится наследник, то возможно, Данка согласится стать Баграевой и позволит ему дать своим детям ещё и фамилию. Арискана вы посадили на 15 лет и присудили совершенно драконовские выплаты. Теперь предстояло вывести Зураба из учредителей и отсоединить его часть, чтобы покрыть все издержки. Так что у отцовских юристов и работы прибавилось. А Верин уехал, чем немало удивил Даниэла. Дан был уверен, что тот неровно дышит Кольге, потому и согласился помочь девушкам. Сам Даниэль рассчитался с ним полностью, не торгуясь и не придираясь к мелочам. Вренём сёстры упоминали о неком контракте, но что это был за контракт, дано никто не рассказал. А он не слишком и расспрашивал, и без того хватало откровений и потрясений. Чего стоило одно то, что дано действительно принимала лёгкие транквилизаторы и всерьёз намеревалась сделать аборт. Даниэль звонил как раз накануне, а она только собиралась на УЗИ. Так что слова Оли о двойне были вымыслом. А полный таком сроки и правда не определяется. Узнав об этом, Дэн молча ушёл на кухню, где некоторое время пытался справиться с охватившей его дрожью и паникой. А если бы она не передумала? А если бы аппарат не показал двойню? Как вообще после всего этого Дана его простила? Пришла Оля, накапала в стакан с водой каких-то остро пахнущих капель, сунула ему в руку. И ушла. Он полчаса не мог в себя прийти, пока лекарство не подействовало. Что бы он делал, если бы Дана не передумала? Он и сейчас задал себе этот вопрос. Волна стекала вниз пеной, солнце над океаном сияло, впереди виднелся искрящийся край тоннеля. Ответ пришёл сам собой. Для него всё закончилось бы ещё тогда. В первой трубе Пайплайн не отпустил бы его, и Дан бы с ним согласился. Жизнь без любви пуста. Если никогда не любил, тогда не знаешь, как это бывает. Но однажды, испытав любовь, не получится жить дальше и притворяться, что ее нет. Теперь Дан знал это наверняка. Осталось совсем немного, он уже почти вышел из Теннеля. Теперь главное не разорвать связь с океаном раньше времени. Дан вылетел из трубы, и ему показалось, кто-то совсем рядом облегченно вздохнул. Данка, сцепив пальцы, напряженно вглядывалась в морскую даль. У нее даже глаза слезились. Серферов было много, но ее взгляд был прикован к одному-единственному. Его бы она узнала при любой плотности народа на лайнапе. Сын и дочь тоже изо всех сил болели за отца. Настя, прижав к груди кулачки, громко шептала «Дан». «Папочка, папочка, папочка!» Никитка же в свойственной ему манере хмурил брови и время от времени повторял «Наш папа лучший, он обязательно пройдет!» Дану умиляла вера сына в отца. Для Никиты Даниял, летающий на серфборде по волнам, ассоциировался с настоящим божеством. Особенно после того, как мальчик сам попробовал встать на волну. Но Данка видела, как тяжело даются мужу некоторые маневры, как скованы порой его движения, особенно если сравнивать с Джейком, тренером Даниала. А ведь она просмотрела все его старые записи. Там Дан был совсем другим. Он двигался легко и свободно. И Данки было невыносимо жаль, что им обоим пришлось пройти через всё это. Сейчас она молилась лишь о том, чтобы Даниал успел выйти из трубы. Хотя сёрферы называют это бочкой, прежде чем волна закроется. Чтобы волна не разрушилась и не сломалась, чтобы Дан вернулся на берег, и они все втроём могли его обнять. Муж успокаивал её и обещал, что всё будет хорошо, а волна? Ну что волна? Она же не претендует на чемпиона мира. Технику у него в порядке, то, что народу много на волне. Так когда соревнования всегда людно. Главное соблюдать этикет и уважать океан. С этого он и начал обучение сына. В остальном, конечно, воспитатель из Данияла был никудышный. Дети вертели им как хотели. Ладно, совестливо Никитос. А вот Фортелея дочери Данка никак не ожидала. Неожиданное воздержание после их умапоморачительного гавайского секс-вояжа вводило в ступор обоих. Но стоило Даниялу разрулить проблемы с дочкой, следом восстал сын. Ты говорил, что вы будете с мамой спать только когда поженитесь, заявил он ошалевшему родителю. который уже успел очень подробно расписать Данке на ушко, как конкретно он себе видит сегодняшнюю ночь. Насупленная мордаха Никитоса давала ясно понять, что его не купить кроватью в виде гоночной машины. Даниэл думал недолго. «Идите сюда, оба», — подозвал он сына с дочкой. Данка не удержалась, тоже подошла и встала у него за спиной. Даниэл достал телефон, и когда развернул экран, у нее подкосились ноги. Мы были женаты с мамой. У нас была свадьба. Мама была очень красивая, и свадьба у нас была очень красивая. Дети затаив дыхание разглядывали фото, а она лишь молча глотала слёзы. У неё ничего не осталось. Оля всё выбросила и удалила. Даниэл отвечал на вопросы детей честно и рассказал почти всё. Они ещё наговоя их решили, какую версию событий можно выдать детям, когда те подрастут. Дэн сказал, что прислали фото, из которых он решил, что Дана его разлюбила и полюбила другого мужчину. А почему ты у неё не спросил? С обезоруживающей непосредственностью спросила Настя. Она бы тебе сказала, что это неправда. Потому что я был упрямый и сам влюблённый идиот, ответил Дэн. Вы меня понимаете? Никита с Настей закивали очень старательно, что у Данки выступили слёзы. Так ей стало их жаль. Конечно, они не поняли. Они бы точно прибежали и спросили. Дети на некоторое время притихли. Даниэль смотрел на них с ожиданием, сел и закусив губу. А потом достал из-под футболки цепочку с колоном, самый обычный в виде монетки. Это колечко, которое я подарил маме и которое она мне передала, когда уезжала. Оно погнулось после аварии, и я переплавил его на кулон. Они договорились не говорить о том, что авария была намеренной. Возможно, потом Даниал захочет рассказать, уже повзрослевшим детям. Но пока они такие маленькие, этого делать явно не стоило. Данка не выдержала, обвила руками шею Даниала и прижалась со спины. Это послужило знаком. Дети тут же последовали её примеру и повисли на отце. Так что право родителей на совместную закрывающуюся на замок спальню была отвоёвана Даном с честью и отвагой. Даниял держал слово. Общение с его роднёй было ограничено исключительно желанием Данки. Она ничего не имела против видеозвонков Шамиля внуком. С Алланой и её семьёй Дана общалась с удовольствием. Она первой узнала, что Аллана ждёт мальчика. И та по секрету ей сказала, что хочет назвать сына Даниял, порадовать деда. Это была действительно прекрасная новость. с бабушкой Мадиной они даже успели повидаться. Мадину отправили на лечение в санаторий, и Даниил с Данкой решили её проведать. "Удхитрюга, как от нас спряталась?" погрозила она пальцем, едва увидев Данку. "И те так попрятала. Молодец, девочка". А когда Данка наклонилась, чтобы поцеловать морщинистую щеку, задержала её, крепко ухватив за руку. "Я же говорила тебе, что наш Дан только с тобой счастлив будет. Говорила, по-другому и быть не могло. Пока книга пишется, все еще можно изменить и исправить». «Я тоже», — глотая слезы, отвечала Данка. «Я тоже, только с ним». «Ну и хорошо. Вот и будьте счастливы». А на внука она посмотрела загадочно и сказала полушепотом, «Ну что?» Теперь тебя туда точно не пустят, пока как я не станешь. Видишь, как они держали крепко? Внук также загадочно улыбнулся в ответ, расцеловал бабушку в обе щёки и ещё и руку поцеловал. Данка потом сколько ни допытывалась, он так и не признался, что имела в виду эта мудрая и проницательная женщина. Настя с Никитой были в полном восторге, что у них помимо настоящего дедушки И есть теперь самая настоящая бабушка. Пускай даже с приставкой пра. У Ольги Саверенной к великому отчаянию Данки совсем разладилось. По возвращении Суаху, когда она приехала за детьми и увидела в прихожей сестры пирамиду коробок и пакетов с логотипами магазинов, куда они с Олей даже на экскурсии не ходили. Оверин прислал спецодежду для контракта, лаконично сообщила сестра. Идан, конечно, головой покачала. Она так надела, что Костя сведёт историю с контрактом на нет, и у них с Ольгой начнутся нормальные отношения. Ты должна всё это надеть? Ну не уверен же. Там было не только платье и туфли, а ещё и бельё, и духи, и горнитуры зажерели с серьгами. Всё очень красивое и дорогое, но Оля смотрела на пакеты чуть ли не с ненавистью. Он сказал, что ждёт меня в любое время, когда мне захочется. А ты не спросила? Вдруг не захочется. Спросила, конечно. Он сказал, что такого не может быть, и что я приеду хотя бы из любопытства. Я бы тоже чисто из любопытства поехала, призналась Данке и тут же поправилась. Чтобы посмотреть, как он живёт. Слушай, Оль, давай я ему акции предложу. Это нечестно, я его нанимала, мне и рассчитываться. А вы с ним уже сами договариваетесь. Она так и сделала. Аверин пришёл к Даниалу в офис за расчётом, и пока Дан просматривал выставленный счёт, Данка заговорила об акциях и даже предложила Аверину место в совете директоров. "Ну что ты, детка?" С задумчивым видом ответил тот. "Для Атоса это слишком много, а для графа де Лафер слишком мало." Пожалуй, я не стану менять условия. Забрал чеки на получение наличных и уехал. На следующий день он заглянул попрощаться и сказал, что улетает в Южное полушарие. Данка пошутила про сомалийских пиратов, и Костя странно замолчал. Она тогда тоже замолчала. Кто его знает этого уверенно. Костя трогательно простился с детьми, заверил, что обязательно покатает их на вертолёте и отбыл. Данка сразу перезвонила Оле. Но та не брала трубку, и она помчалась к сестре, сбросив детей на Даниэла. Ольга открыла заспанная и изрёванная. Данка быстро заварила чай и принялась отпоивать сестру, а сама попробовала хоть что-то выпытать. Но Оля уверенно сообщила, что эта страница её жизни перевёрнута и что о вере ну там больше нет места. Пока книга не закончена, Всё ещё можно изменить. Вспомнила Дана слова бабушки Мадины, пытаясь утешить сестру. Это бабушка Даниэла сказала. Всё верно, согласилась Оля, накручивая на палец локоны, глядя в чашку с чаем. Правильно она сказала. Но в книге могут появиться новые персонажи и изменить сюжетную линию? Или же всплыть старые? Так что я решила дать нам с Богданом ещё один шанс. Данка с замиранием сердца увидела, как из закрывающиеся волны показалась знакомая фигура и шумно выдохнула. "Ура!" закричал Никита, а Настя засмеялась и захлопала в ладоши. Когда Даниил вышел на берег, они повисли на нём все втроём. Он обхватил одной рукой Данку, а второй обоих детей. Дана обнимал свою семью, и Дана первой поцеловала мужа, потому что знала, Раньше ночи такой возможности у неё не будет. Пап, а можно теперь я на борде прокачусь? Только там, где волна поменьше. Папочка, а ты обещал, что мы поплаваем с черепашками. Даниил улыбнулся, вернул жене поцелуй, а потом присел перед детьми на корточке. Данка знала, что он будет кататься с Никитой на волнах, плавать с Настей черепашками, рассматривать рыбок. измерять длину пляжа приставными шагами, стрелять в тире и учиться заплетать косички. Зато его ночи принадлежат только ей. И теперь она могла сказать совершенно точно, какой бы длинный и тернистый ни была их дорога друг к другу, они оба упрямо шли по ней. И если бы понадобилось, то прошли бы снова и снова.